этот присягнувший священник по имени Нодо, вынужденный наследником Сьера Левосера, имел отвратительную репутацию. Поговаривали, что он живет со своей служанкой, что у нее есть от него ребенок, что он пьет как сапожник, и что у него неблагонадежные взгляды. В результате только несколько старых сплетниц Эдакие очень доброжелательные, но злые языки, и еще те, которые опасались, как бы их мужчин не забрали в рекруты, помогали Адриану, пока Нодо читал мессу, и сопровождали тело Симона до кладбища. Там им на смену пришли из кабака приятели Адриана, с которыми он имел привычку проводить время, а также несколько членов общественного совета — не решившиеся воздержаться от церемонии, но про себя все время задававшие себе вопрос, что на них нашло тогда, в 1790-м, что они приняли к себе этого шелудивого, у которого под красным колпаком на синюшнем лице не светилось ни одной мысли. Адель так и не появилась, не имея никакого желания предстать перед добропорядочными женщинами. Разумеется, из тринадцати ветров тоже никто не пришел. Гийом, предупредив Адриана, решил, что он уже достаточно сделал для семьи Амель. В тот момент, когда гроб с телом покойной опускали в землю, он стоял, преклонив колени у могилы своей матери Матильды, так долго лишенной христианского погребения из-за клеветы Симоны и Амель. Иоанн решил отомстить. Двумя днями позже явилась банда патриотов, намереваясь опустошить конюшни Тремена и забрать у него всех слуг мужского пола, чтобы отдать их в национальную гвардию. А республике вопрос пока не стоял, хотя наиболее активно и настойчиво требовали ее введения. Но для того, чтобы бороться с австрийскими, а также с прусскими войсками, выступавшими как союзники принца Конде, которому недавно присвоили титул герцога де Бронсвика, страна, как было сказано, нуждается в своих сыновьях, даже в тех, кто не согласен с этим, и она их получит. Зерно было редко и дорого, оголтелая спекуляция процветала повсюду.